Глава 11. Невесёлые мысли наполняли мою голову. Роль, которую начальство заставляло меня играть, была мне глубоко противна. Вместо удовольствия при встрече с другом юности я испытывал мучительный стыд за себя и за своих единоплеменников, придумавших такую гнусную измену против такого честного противника. И я сам должен был служить орудием этой измены. Сердце моё сжималось от грусти и негодования. И шаги моей военной карьеры были таковы, что могли отбить охоту продолжать её. Мне стало положительно противно вся эта война, всё моё начальство, военный штабской, столь же жадные и трусливы, сколь и хвастливы. Я уселся на камень у берега и стал смотреть в воду бассейна, половина которого была ярко освещена лучами луны, тогда как другая постепенно темнела, по мере того, как удлинялись тени высоких деревьев, росших на в противоположном берегу. Встроенная группа пальм, ясно вырисовывающаяся в водном зеркале, привлекла мое внимание. Машинально принялся я высчитывать расстояние, отделяющее меня от холма, на котором росли эти пальмы. Как вдруг между тонкими стволами в прозрачной воде показалась белая тень, медленно двигавшаяся по направлению к берегу. Несмотря на дрожащий лунный свет и на колышащиеся струи, Я сразу узнал в этой фигуре женщину, одетую в длинное белое платье. Я подумал, что какая-нибудь индианка направляется к бассейну и переменил место, чтобы не испугать ее внезапным появлением. Но в короткое время, которое понадобилось мне для того, чтобы обойти вокруг громадного дуба и, спрятавшись за его стволом, поместиться так, чтобы видеть водное зеркало с другого пункта, белая фигура уже исчезла и отщетно искала ее среди темных силуэтов деревьев. Неожиданное появление этой женщины здесь, в уединении леса, почему-то возбудило моё любопытство, даже больше. Оно сильно взволновало меня. Бог весть, почему мне пришла в голову мысль о возможности увидеть здесь сию минуту ту единственную женщину, о которой я мечтал до сих пор. Это нелепое и смешное предположение заставило забиться моё сердце так сильно, что я в мгновение почти решился чувствовать. Когда я открыл глаза, передо мной действительно стояла женщина, и даже индианка, но вы не та, о которой я мечтал. Это была женщина лет 30, величественного роста и красивого сложения, с длинными распущенными косами, падавшими на её белую шерстяную юбку почти до земли. Хотя её лица были правильные и красивые, но горе преждевременно состарило её, навесив глубокими морщинами высокие лопасьмуглы щёки особенно грустно было глядеть на её глаза большие её прекрасные бархатные глаза горели каким-то лихорадочным блеском по минутно меняя выражение но чаще всего все лишённые всякого выражения в этих безумных глазоков павших глазах отражалась вся грустная история этой несчастной женщины трагическая судьба которая была мне прекрасно известна Да и кто во всей Флориде не знал истории Гадши, сумасшедшей королевы Никазанов? Теперь, как и всегда, вокруг шеи безумной обвивалась громадная и гремучая змея, ласково спрятавшая свою ужасную голову на её обнажённые груди. Другая такая же змея, только ещё большего роста, Служила поясом на белой тунике Гадж-Евы, которая нежно гладила холодную скользкую шкуру ядовитого присмыкающегося. Зная Гадж-Еву, я не испугался ее любимцев, уверенный, что она не допустит их броситься ни на кого, кроме своих врагов. Этим действительно плохо пришлось бы от страшных охранников безумной, чешуя которых сверкал в лучах луны подобно, оксидированному серебру. — Гадж, Ева, это вы? — спросил я, бедную и безумную. Она удивленно оглянулась. — Это ты, Жорж Рандольф? Какими судьбами очутился ты здесь и как-то мог узнать несчастную Еву? — Я узнал вас, потому что всем сердцем сочувствую вашему горю. Но вы-то здесь что делаете? — Я шла в вашу крепость. Тебе, молодой вождь белых воинов. — Я не могу. Я удивленно взглянул на безумную, не понимая, что ей нужно было от меня. — Вы искали меня, гадж Ева, но зачем? — Чтобы спасти тебе жизнь. — Рандольф с глубоким убеждением ответила она. — Не смотри на меня с недоверием. Я хочу спасти твою молодую и счастливую жизнь, потому что жизнь хороша для всех, кроме бедной Евы, — докончила она с горьким вздохом. — Вы хотите спасти мне жизнь? С недоумением повторил я, «Да, молодой белый вождь, я решила сохранить твою жизнь, потому что эта жизнь драгоценна не для одного тебя, но и для той, которая тебя любит, которая ночью не спит в мечтах о тебе. О, да, твоя жизнь драгоценна, и я обещала спасти ее. Увы, увы, была другая молодая жизнь, она была мне так же драгоценна, но это было так давно, но постой, я что-то позабыла». «Ведь я зачем-то пришла сюда. Кто-то хотел сказать тебе, Рандольф, но что?» «О, кто избавит меня от этой мучительной боли?» «Здесь!» — она сжала обеими руками свою голову с невыразимым выражением страдания на лице. «Вспомнила!» — внезапно радостно воскликнула она. «Вспомнила? Зачем я тебя разыскивала?» «Жорж Рандольф, тебе грозит опасность, молодой вождь белых воинов!» «Да, да, страшная опасность!» Поверь, бедная Ева, и оставайся за стенами твоей крепости, не покидай своих белых товарищей, не выходи в лес, твоя жизнь в опасности. Всё это безумное произнесла с таким убеждением, что я невольно поверил ей. Чем более вероятным показались мне её слова, что я ещё не успел позабыть странный выстрел, направленный, очевидно, в меня, привидением или воскресшим жёлтым жаком. Как знать? Может быть, эта бедная женщина, вечно бродящая по лесам, знает кое-что об этом воскресении или об этом призраке, посылающем пули в спящих людей. Может быть, она действительно захотела спасти меня от угрожающей опасности. Я решил попытаться выведать от неё всё, что она знала или предполагала, и поэтому проговорил с видом недоверия: "Вы ошибаетесь, гард Ева, говоря о какой-то опасности". угрожающий моей жизни кому может понадобиться смерть неизвестного офицера никому не мешающего и не имеющего врагов ты ошибаешься молодой ворсь говорю тебе что у тебя есть враги страшные непримиримые враги решившиеся убить тебя во что бы то ни стало но я никогда не причинял зла краснокожим а я и не говорю о краснокожих Они никогда не коснутся тебя, уже потому что восходящее солнце никогда не простил бы этого. В лесах, Семенолов, ты так же в безопасности, как в своей крепости. Берегись не краснокожих, а белых. Они хотят убить тебя. Но кто же это, Ева? У меня нет врагов среди белых. Никто не обвинит меня в жестокости, несправедливости или в обиде. За что же ненавидеть меня? Бедный Рандульф. Ты рассуждаешь подобно кроткой лани, не понимающей чувств эпохити кровожадных волков, жаждущих её мяса. Разве и те игру нужен предлог? Разве разбойнику нужна причина для своего злодеяния? Есть люди, ненавидящие тебя без всякой причины и жаждущие убить тебя, хотя ты и не сделал им ничего дурного. Скажите, враги Ева, не спрашивай меня, дитя моё. Я не могу сказать тебе всего, что надо, потому что время не терпит. Раз ты ещё здесь, то опасный стабли близко, что я уже не успею рассказать тебе, откуда грозит смерть, как она окажется с твоей спиной. Одно могу сказать: беги к себе в крепость. Это единственное средство спасти сотруку бить, а хоть ище за тобой, как тигр за робкой ланью. Но у меня здесь дело Гашьева, я не могу и не имею права уйти отсюда раньше заката луны. Я дал слово оставаться здесь и не могу нарушить его. Но ведь они сейчас будут здесь. Как же спасти тебя, несчастный? Смотри, внезапно прошептала безумный, схватив мою руку. Смотри, вот они. Я увидел, как на холме между стройными стволами пальм появились четыре тёмные мужские фигуры, осторожно спускавшиеся к бассейну. Это они, проговорила безумный, который на минуту вернулся в сознание. теперь поздно бежать. Сажаться жадному с четырьмя невозможно, остается одно — обмануть злодеев и перехитрить хитрецов. Скорее, влезая на это дерево, Рандольф, и спрячься в ветвях, главное, не шевелись, пока я не вернусь и не окликну тебя. Почти насильно схватила она меня за плечи и толкнула громадному вековому дубу в вечно зеленых ветвях, которого могли бы спрятаться два десятка человек. Не знаю, с я повиновался почти бессознательно, не имея времени обдумать своё положение. Не успел я исчезнуть в непроницаемой листве, как моя спасительница скрылась из виду с быстротой поясни волшебный. В ту же минуту силуэты четырёх мужчин показались среди деревьев на прогалинке, залитой лунным светом, хотя щи так далеко, что я не мог различить их лиц. Не без беспокойства ожидал я приближения этих неизвестных. А что, если они окажутся не таинственными убийцами, а просто-напросто нашими краснокожими союзниками, явившимися по уговору с ответом, что подумают они, не найдя меня на месте свиданья? Я уже почти решился слезть с дерева, чтобы не оказаться в смешном положении, как вдруг вспомнил, что по уговору должны были прийти только два вождя, здесь же оказалось четыре человека. Правда Красина коржей могли захватить с собой двух единомышленников, но с другой стороны, Игаршеева могла говорить правду. Слишком уверенно выражалась она, и слишком хорошо гармонировали её слова с происшествиями последних дней. Нет, решительно лучше переждать на деревне. Странная сцена, разыгравшаяся передо мной, наполнила мою душу ужасом. В эту ночь я узнал, какую бездну злобы может содержать человеческое сердце. Четыре дьявола в образе человеческом собрались здесь. Я узнал бледную, обрюзшую физиономию Ареуса Кингольда, затем мрачные черты Спенса и широкое грубое лицо Вильямса. Но кто же был четвертый? Боже мой! Не сон ли это? Не с ума ли я сошел? Но нет, это он, мой бывший невольник, Мулат, прозванный Желтым Жаком. Он даже не изменился, только немного пополнял обрюзг, то каким чудом очетелся он здесь. И так чёрный жаг был прав, утверждая, что видел мулата, целившего со меня. Теперь мне стал понятен суеверный страх слуги, принявшего нашего врага за привидение. Да и многое стало мне понятным, начиная от странного поведения Кингельдов за офицерским столом во время моего рассказа. и кончая выражением их лиц, когда разговор коснулся приговоренного к смерти Мулата. С вершины своего дуба я видел спасшегося убийцу вместе с тремя белыми негодяями, так яростно кричавшими в то ужасное утро казни в огонь его, в огонь злодея. Все это было настолько странно, что я не сразу мог прийти в себя. Когда слух мой изощрился, и я стал разбирать каждое слово, произносимое заговорщиками, то мне сразу стало ясно, что бедная и безумная была права, утверждая, что моя жизнь в опасности. — Что это значит? Его здесь нет! — вскрикнул Ореус сердитым голосом, осматриваясь кругом. — Куда же он делся? В ответ у Вильямса я сразу узнал, что разыскивали меня и никого другого. — Уверены ли вы, Кингаль, что этот Рандольф не возвратился в форт вместе с генералом? Вешанно уверен, я стоял у ворот, когда они входили, и не мог пропустить никого из переступивших через порог маленькой калитки. Но, может быть, он ушёл отсюда одновременно со остальными и только отправился почему-то другой дорогой или зашёл куда-нибудь, не доходя до форта. Мы поступили как дураки. Злобно крикнул Тингольд: надо было заблаговременно спрятаться поблизости и узнать, что они тут затевали. Вы, кажется, говорили нам, жаг, что пришли из лагеря краснокожих. Скажите, не мог ли кто-нибудь из семинолов опередить вас и предупредить его? Знакомый голый с нашего дровосека заставил меня вдрогнуть, уничтожая последнюю тень сомнений. Мистрареус говорил моллад под бострастным голосом: "Ручаюсь вам за то, что мимо меня не могла проскользнуть даже кошка. Я прекрасно видел двух вождей, направляющихся отсюда к лагерю, но они не видели меня". Так ловко придаился я между пальми. Но «Ну куда же в таком случае девался этот проклятый Рандольф? сердито ворчал Кингольд, ведь он должен был оставаться здесь, чтобы ожидать ответа краснокожих вождей. Положим, у него могли быть причины пробраться потихоньку в лагерь семинолов, но как он мог туда пройти, не будучи вами замечен, Жак? Разве не мог он пройти другой дорогой, перелезв в долину? спросил Спенс. Да осада какая! Злобно вскрикнул Реус. И когда не найдём и лучшего случая, Вильямс грубо расхотался. Не беспокойтесь, Скингольд. Во время войны не трудно будет найти подходящий случай убить человека, мешающего нам. Да такой случай подстроить можно будет, пояснил Спенс. Но что правда, то правда. Жаль, что опоздали сегодня. Я жека это был неизменный случай. Он мог бы охолопать самым спокойным образом, а это-то и важно. Ни вы, ни я, ни сам Рей Кинггольд не можем открыто вмешаться в эту историю, не рискуя верёвкой. Жак же ровно ничем не искуит, потому что с мёртвого взять нечего, иной раз Жак бывает выгодно считать за мёртвым. Улатр смеялся, показывая свои белые зубы. Не огорчайтесь, мистер Кинггольд. Мы скоро поймаем вашего врага в хорошенькую ловушку. Положитесь на меня. — Это осадно, конечно, что я промахнулся вчера, но ружье у меня было плохое. Теперь же вы дали мне такой прекрасный карабин, что я из него ласточку на лету убью, не только этого офицеришку. — Постойте, Жак, может быть, еще можно поправить сегодняшнюю ошибку? — Так или иначе, он все же должен будет вернуться сегодня ночью в форт. Генерал ведь ждет от него ответа. Так вот, мне кажется, что во время этого возвращения... с молодым человеком случится несчастье ответ ему принесут после заката луны переходит равнину и ему придётся в темноте от чего бы ему во время этого путешествия не наткнуться на нож что вы об этом думаете друг Жак прекрасная мысль мистер Кинггальд я вполне понял и вполне одобряю ваш план и воспользуйтесь случаем остараюс дело интересует меня не меньше чем вас мистер Алеус У меня ведь старые счёты с семейством Рандольф. Очаг можно с сына и наследника, а там дойдёт очень до женщин. Не увлекати, Жак, перебил Кингльд строгим голосом. Не забывайте нашего условия. Молодая принадлежит мне. Никто не должен коснуться волоска её золотой головки. Зато да я заставляю вам всех остальных обитателей плантации, не исключая моей будущей тёщи, Я вздрогнул от негодования, услышав эти слова. И этого человека мои родители принимали как равного, как приятного гостя. Возмутительное открытие слыша нашего мило меня. Несколько минут я ничего не слышал, поглощённый негодованием и страхом за дорогих мне женщин. Наконец, заговорщики удалились по направлению к форту, оставляя меня положить нашаломлённым всем слышенным. Голос безумной королевы вывел меня из моего оцепенения. Слизай вождь белых солдат. Злодеи далеко. Ты можешь сойти с дерева, не боясь опасности. Я повиновался приглашению и скоро стоял возле бедной безумной. "Ну что? Теперь ты мне веришь?" спросила она. "Ведь ты сам убедился в том, что у тебя четыре врага, и знаешь, как велика их ненависть". "Дива, вы спасли мне жизнь. «Как благодарить вас?» — говорил я, удерживая руку в своей. «Мне не нужно ничего, кроме смерти. Да и та за мной не приходит. Но есть другие. Они так же заботятся о тебе, как и бедная Ева. Но им, может быть, нужна твоя помощь. Защищая их всегда и против всех, этим ты отблагодаришь меня. Клянусь вам, Ева, что отныне каждый краснокожий будет мне другом. Конечно, мы и вынуждены будем сражаться с твоим народом, Гаджьева, но в не поле сражения я никогда не подниму руку на индейца и всегда буду стараться защищать каждого от несправедливости и притеснения белых. Хорошо. Тогда я стану с тебе другом. Я и мой король змей. Но горе тебе, если ты окажешься лукавым обманщиком, каким оказался другой белый. Когда краснокожая девушка проклянёт тебя, а мой король убьет тебя своим жалом. — Не правда ли, мой король? — обратилась она к своей змее, которая сверкнула глазами и выставила ядовитые зубы. — Я невольно отвернулся от страшного присмокающегося. — Зачем ты угрожаешь мне, Ева? Я не дал тебе ни малейшего повода сомневаться в моих словах. — Ты прав, юный вождь. Я верю тебе. В твоих глазах написана правда. Но довольно разговоров. — Смотри, луна скрывается, и пора уходить, чтобы прибыть в безопасные стены раньше темноты. — Да ведь я же не могу уйти. — Ева, я должен исполнить свое обещание и дождаться ответа. — Какого ответа? — Ах, догадываюсь, но если ты ждешь ответа от этих людей, то вот они. — Действительно, разнокожие вожди показались на прогалине. Уже минуту Ева исчезла в тени, точно напуганной их приближением. Наш союзник принесли мне известие приятное для генерала. Мейко снял свои палатки и отправился домой. Наш политик мог торжествовать завтра, не опасаясь его воинов. Наскоро, прощавшись с вождями, я быстро направился к дороге в форт Зорка, наблюдая за всеми кустарниками, где некоторых мог спрятаться убийца. К счастью, луна ещё не совсем скрылась, так что я мог прекрасно видеть дорогу. почти до самого форта. Только здесь начиналась полоса теней, в которой, как мне показалось, шевелилось какое-то пятно. Видно, заговорщики не дремали. Но я был уже слишком близко от стен форта, всего в нескольких шагах от часовых. Я нарочно громко окликнул первого попавшегося солдата, фигура которого вырисовывалась в темноте, приказав ему отворить калитку для возвращающегося офицера. В ту же минуту подошли солдаты с факелами, поджидавшие меня по приказанию генерала, и темное пятно не пошевельнулось в тени дерева, возле которого стояло. Одну минуту я хотел приказать солдатам обыскать окрестности, но, сообразив, что осторожный злодей всегда успеет скрыться в лесу, я молча вошел в калитку, благодаря Бога за свое спасение.